Глава 2. Двойник Явственно доносившийся до молодого человека разговоры из соседней комнаты, отделенные от будуара, видимо, лишь тонкой перегородкой, вывел его из оцепенения. Катя, он еще там? Да, Колесфения Николаевна. Вот уже с сейчас как он ждет. Хорошо еще, что я затопила камин. Я не виновата. Меня задержали в театре. Как нарочно явились на поклон, и я уехала почти последняя. А знаешь, с моей стороны это ужасная смелость. Что если узнает князь?» Молодой человек инстинктивно посмотрел на портрет. «Но он такой прелестный, и к тому же еще и никого я так страстно не любила. Вот мое единственное извинение», – продолжал голос. «Неужели я так прелестен?» – самодовольно подумал молодой офицер. «Послушай, Катя, мне надоело ждать. Убери здесь все, я переоденусь сама, и приведи его сюда». Он мигом вскочил, сердце его сильно билось. Нельзя не сознаться, что положение его было действительно довольно щекотливое. Он сделал шаг к дверям, из-за которых слышались голоса. Они отворились. На их пороге показалась Катя, и, посторонившись, пропустила молодого человека. Он храбро вошел в другую комнату. В изящном кабинете, отделанном точно так же в греческом вкусе, перед туалетом, на котором стояло зеркало, поддерживаемое двумя лебедями с золочеными головками, сидела прелестная незнакомка и снимала с головы какой-то убор. Заметив отражение вошедшего в зеркале, она вскочила и бросилась к нему с ловкостью газели. Он почувствовал страстные благоухающие объятия, кровь бросилась ему в голову. Потом вдруг порывистым, нервным, неожиданным, необъяснимым движением он был отброшен, чуть не опрокинут. Отброшен этой прелестной женщиной, которой знойное дыхание он еще чувствовал на своем лице. «Боже мой!» – воскликнула она с неподдельным выражением удивления и ужаса и упала навзничь на вблизи диван. На крик своей барыни в кабинет вбежала Катя и, ничего не понимая в происшедшем, с недоумением глядела на обоих, как бы спрашивая, что это значит. «Боже мой!» – вскричала она в свою очередь. Но что все это значит? воскликнул наконец, придя в себя, молодой человек, задыхаясь от волнения. Я. я ничего не могу сказать, но, наверное, это не вы. Как это не я? Вам лучше знать. Знать? Да ведь тут легко сойти с ума. Что это комедия или мистификация? В эту минуту прелестная хозяйка сделала жест своей горничной, и та поспешила к ней. Обе женщины с минуту разговаривали шепотом. «Ради Бога!» – обратилась Катя к молодому офицеру. «Выйдите туда!» – она указала ему рукой на дверь будуара. Потерянный, ошеломленный тем, что случилось с ним в этот вечер, он машинально повиновался и вышел в будуар. За ним послышался звук запираемого замка. Совершенно уничтоженный молодой человек упал на кушетку. Прошло несколько минут, и он не успел еще привести в порядок своих мыслей, выделить их из этого хаоса, в который они были погружены, и придать им некоторую стройность, последовательность и определенность, как в кабинете снова заговорили. Вероятно, не подозревая, что перегородка была чересчур танка. «Какое ужасное приключение! Как я несчастна! Какое необычайное сходство! Что делать? Я теряю голову! Как выпроводить его отсюда? Теперь уже ночь!» — говорила барыня. «Успокойтесь, Колесфения Николаевна, я сейчас поговорю с ним. И что же, что теперь ночь? Он не маленький, офицер». отвечала горничная. «Подожди. Не лучше ли написать ему несколько извинительных слов? Ведь он, кажется, молод, в нем должна быть известная доля деликатности. Он не захочет с досады погубить меня. Да и к тому же на самом деле издали можно было ошибиться». «Еще бы! Я первая попала бы в просак. Но все равно, издали или вблизи, Это совсем не одно и то же. Увы, я сама очень хорошо вижу. А этот, где же он и что он подумает? Итак, это была ошибка, с отчаянием подумал молодой человек и вскочил с кушетки. Взгляд его упал на портрет светлейшего. Он, казалось, ему насмешливо улыбался. Вошла Катя, держа в руках записку. Она была написана наскоро, без подписи, и заключала в себе следующее. «Простите ли вы меня за ночное путешествие, которое я совершенно невольно заставил вас совершить, и за то, которое вам еще предстоит? Ваше сходство с одним из моих родственников, который должен был сегодня приехать ко мне, сделало все это. Мое непростительное легкомыслие довершило остальное». «Умоляю вас, забудьте все, но особенно не сердитесь на меня за неприятность, которую я вам сделала. Клянусь вам, что для меня это гораздо хуже, нежели для вас, и вы должны мне поверить». «Я сейчас выпущу вас, только достану ключ», — сказала Катя и вышла.